Глава двадцать Мудрые советы. Молния. Не камень. Не камень. Уже который день его слова звучали у меня в голове. Правильно ли я истолковала их смысл? Неужели он догадывается о том, что я чувствую? Видит в моих глазах бурю? Гром считает, что я затеяла какую-то игру. Но сейчас я не играю. Мне вообще не до шуток. И господина Санда с его заданием я отправила в пешее путешествие в подземную страну демонов. Его лапы до меня не дотянутся. Вспоминая последние мгновения нашего с громом поединка, я чувствовала растерянность и стыд. Как будто сделала что-то неправильное, запретное. Перешагнула грань, которую не следовало переступать. Но вместе с тем мысли о громе доставляли нездоровое удовольствие. Мне нравилось о нем думать. Прикосновения его рук были вовсе не противны мне. Эти воспоминания стали отдушиной, островком воли в мире, где я обязана подчиняться чужой воле, традициям и нормам поведения. Поединок позволил лишь частично выпустить пар. После него напряжение только выросло. Я меняла направление, стоило заметить грома на полигоне или территории поместья. Даже в сад ночью не спускалась, чтобы случайно с ним не столкнуться. Я не готова была к новой встрече. Я ее боялась. Я варилась в котле из-мыслей и чувств. С каждым днем мне становилось все хуже. Магия бушевала, горело все тело. И когда стало совсем не в моготу, я решила смирить и гордость и пойти за советом к эскему. Из нашей молниеносной троицы он был самым искушенным в плане познания платонического и плотского. С ним даже Рейда и другие ребята советовались. А он, как умудренный опытом старец, учил их уму разуму. Меня любезно проводили к дому, выделенному шисайским дипломатом. Я не сомневалась в том, что он тщательно охраняется. И что о моем визите сегодня же донесут грому. К моему облегчению ни рейда, ни остальных не было. А открыл мне заспанный Скен в халате на голое тело. На лице брата отпечатались следы смятого постельного белья. Волосы были всклокочены. «Что случилось? Почему такой траурный вид?» — спросил он, зевая. «Поговорить надо. Пустишь». Мы прошли в его комнату, просторную и довольно светлую. Одна из дверей вела в благоухающий сад. Стол для письма был завален одеждой и элементами доспеха. Мой брат имел способность превращать все вокруг себя в хаос. скен достал откуда-то поднос с пышными булочками и мёдом. «На, ешь». И сунул в рот кусок теста. «Со мной происходит странное». Я села на раскуроченный матрас и обняла колени. Боги, как только осмелилась прийти с таким щекотливым вопросом к младшему братцу, может, сбежать, пока не поздно. Искена кинул меня критическим взглядом. Да, по тебе видно, сама бледная, щеки горят, и в глазах нездоровый блеск. Даже не знаю, с чего начать, мне очень стыдно. Я опустила голову и стала обводить кончиком пальца узор на простыне. То, что ты решила с кем-то поделиться своей бедой, уже начало пути к исцелению. Искен упал на другой конец матраса. Говори уже, не дами. Ты не представляешь, чего мне стоит сейчас сидеть перед тобой и изливать душу. Я проглотила тугой комок и вздохнула. Такое ощущение, что я умираю. Меня то знобит, то бросает в жар. Настроение меняется по сто раз в день. Я плохо сплю и хожу разбитая. Искен наклонился ко мне и спросил шепотом: «У тебя скоро лунные дни?» «Нет же!» Я вспыхнула. «Ты беременна?» «Ай!» «Больно же!» «Уши не трогай, на меня ни одна девушка без них не посмотрит!» Он отшатнулся и потёр своё многострадальное ухо. «Что, все так плохо, да?» «Я подозреваю, что тут не обошлось без участия мужчины». Он потряс указательным пальцем. «Правильно?» Я прикусила нижнюю губу, собираясь с мыслями. А потом выпалила все на одном дыхании, подытожив. «И я не знаю, что мне делать». Пока я говорила, Искен смотрел на меня круглыми, испуганными глазами, а потом напустился. А я предупреждал. А я говорил. Он схватился за голову и потянул волосы в разные стороны. На лице брата отразилась настоящая мука. Заигралась сестренка. Я всегда знал, что ты сумасшедшая. Не могла выбрать другой объект для воздыханий. Если бы ты влюбилась в Рейда, я бы понял. Он, конечно, та еще дубина. Но хотя бы не пытался тебя убить. Рейда? Я люблю его, как вот тебя, как брата. Мы же росли вместе. Да я... Я видела, как он плачет, и еще заплетала ему косички. Я знаю его вдоль и поперек. Для меня он всегда останется другом. Я отдышалась и провела ладонями по лицу. Сердце колотилось, не давая нормально дышать. А Искен зараза начал мелко трястись и вскоре послышался его смех. Я не могу держать это в себе, мне надо с кем-то поделиться. Кому же мне было пойти, если не к тебе? А ты смеешься. Стало так обидно и больно. Словно на меня вылили ведро с помоями я посмотрела в стену стараясь сосредоточиться на узоре в цветочек перед глазами начала плыть не обращая внимания это нервное брат зажал рот ладонью и скосил на меня взгляд ты меня сейчас просто убила мирой предки рода таари были склонны к трагизму а еще к экспрессивным и театральным поступкам и свое влечение часто доводили до одержимости питались губительными эмоциями Заговорил он уже рассудительней. В чем то я тебя даже понимаю. Влюбиться во врага — в этом и есть элемент запретности. Это будоражит кровь, молния бьет в голову. Или в задницу, верно? Мне не до смеха вообще-то. Откуда любви взяться было? Любовь — что-то возвышенное, чистое. Чтобы полюбить человека, нужно много времени. Любовь не возникает на пустом месте. Искен поморщился. Я же говорил, у нас все склонны к театральности. Я просто пытаюсь разобраться в себе. Это точно не любовь, а что-то странное, разрушительное. Я сосредоточилась на внутренних ощущениях и положила руку на грудь. Я сама не своя из-за этого чувства. Я говорю странные вещи, я не владею собой, я как будто горю изнутри. Еще чуть-чуть и сделаю что-то непоправимое. «Дитя мое, твои пьяные глаза и шальной румянец, когда твой, хм, объект появляется на горизонте». Говорят, сами за себя. Искен повалился на локоть и ухмыльнулся. «Не ожидал, что ты настолько потеряешь голову от мужчины, от врага, который чуть тебя не убил». «Я тоже не ожидала». Прошептала я, чувствуя, как меня затапливает стыд. «Я так устала. Особенно от войны с собой. Каждый раз переступать через себя — это ужасный скен. Брат ткнул меня в лоб указательным пальцем. То есть ты не отрицаешь, что влюбилась? Втрескалась по самые уши? «Не знаю», — вспылила я. «Эти перемены настроения меня скоро с ума сведут. Я к тебе за советом пришла, а ты издеваешься». Снисходительное выражение сменилось сочувствующим. Искен с кем подобрался и выпрямил спину. «Тебя так ломает, потому что у тебя не было нормальной юности. Это когда надо бегать на тайные свидания под луной и целоваться украдкой Ани». Он запнулся, подумав о том, через что нам всем пришлось пройти. «Ты совсем ничего не знаешь о чувственной стороне жизни. Но тело и душа рано или поздно потребуют своего. Это неизбежно. Тем более по темпераменту мы не уступаем огненным» а то и превосходим своими... Э, запросами. Я внимательно слушала искен и начинала понимать, к чему клонит братец. И он был совершенно прав. Прав. Я это понимала своим внутренним чутьем, если не разумом. Когда изменилось твое отношение к нему? Спросил Искен серьезно. Я задумалась. Точно не знаю. Наверное, тогда, когда мы вместе попали в ловушку. «И что ты тогда подумала?» — продолжал он. «Что я могу ему доверять? Что на него можно положиться и что в нем нет подлости?» Произносить это все было неловко, но я решила идти до конца. «Иначе зачем этот разговор?» «А так хоть немного разберусь в себе». Искен глубокомысленно кивнул и поднял вверх указательный палец. «Он тебе нравится, с этим можно даже не спорить». Но ты всю жизнь росла среди мужчин и воспитывали тебя по большей части как парня. Поэтому ты не умеешь оказывать женские знаки внимания и принимать их как женщина. Мои щеки были готовы лопнуть от прилива крови. Знаки внимания? О, боги, нет. Но Искен был безжалостен. Он продолжался с обезоруживающей прямотой. Ты ведешь себя с ним как мужик. Хочешь обратить на себя его внимание, доказать, что у тебя яйца крепче. Но не выходит, и это тебя злит. Верно я говорю. Даже не знаю. Промямлила я. Да-да, ты мужик в юбке, Мирай. Это мало кому понравится. А еще никому не нравится, когда его тычут лицом в неприглядную правду. Я зло и затравленно посмотрела на искены и произнесла. Ты представляешь, каково это? Когда ты вдруг понимаешь, что человек, который еще недавно был врагом, убивал твоих соотечественников, почти убил тебя саму вдруг становится, Я замолчала, подбирая слова, но их не находилось. «Сейчас заплачу». В ответ на мой свирепый взгляд Искен вытер слезинку. Настоящую, между прочим. «Скажи мне, о великий мудрец, как должна вести себя женщина?» Произнесла я с сарказмом. «Вот на твой взгляд. Посмотрим, что он сейчас насоветует. Не то чтобы я собиралась применять советы на практике, но, кто знает, вдруг пригодится. Я про свой взгляд лучше ничего говорить не буду. А вообще мужчинам нравится, когда женщина молчит и хлопает ресницами. Ловит каждое слово. Восхищается умом, силой и так далее. Не хамит и не дерзит. Не вызывает на поединке. Я даже говорила ему комплименты. Но они были... Я покусала нижнюю губу. Своеобразными. Искен заткнул уши и помотал головой. Я не хочу знать, что это были за комплименты, иначе умру со стыда за тебя, дорогая сестрица. Но твой гром недалеко от тебя ушел, Такой же сумасшедший, как и ты. Считай, что вы нашли друг друга. Идеально совпали. Что ты имеешь в виду? Я нахмурилась. Как же меня это бесит. Искен зарычал и закатил глаза. Я сразу подмечаю такие вещи, глаз наметанный. Я же тебе еще в и сказал, что он тебя глазами пожирает. Мирей. может, убьем его? И не будет никаких проблем. Он коварно улыбнулся. Ладно, я пошутил. Оставь свои шуточки. Проворчала я, но в глубине души была рада тому, что Искен встал на мою сторону. Я боялась, что он меня осудит. И что же он думает обо мне? Но... Искен придирчиво меня оглядел. Наверное, что ты красивая, иначе и почему так пялится. И все? Братец почесал макушку. Я бы хотел добавить, и умная, но, увы. Он грустно развел руками. А еще, ты же сам мужчина, должен понимать своих собратьев. Я потеребила его за локоть. Думаю, что с его стороны точно есть страсть. Даже несмотря на то, что ты ведешь себя. «Как мужик в юбке», — закончила я за него. «Но ты не ответил на самый главный вопрос. Что мне делать?» Я понимала, что боюсь брать на себя ответственность за свои решения. Хочу, чтобы мне, как маленькой девочке, подсказали и повели за руку. Сражение я ориентировалась мгновенно, но за его пределами меня ждал совсем другой бой. «А это, дорогая моя сестра, зависит от того, какие цели ты преследуешь. Чего ты хочешь сама?» Я задумалась, и тогда Искен снова пришел на помощь. «Сейчас я тебе нарисую несколько вариантов. Слушаю очень внимательно». Я макнула в мед кусочек пышного теста, чтобы чем-то занять руки. Искен откинул за спину длинные волосы и заговорил деловым тоном. «Если у вас обоих это просто страсть, то нужно дать ей выход. Это напряжение надо выпустить, иначе оно сведет с ума. Вы уже сражались. Сильно помогло». «Ладно». Я вижу, что нет. И как же его выпустить? Искен вдруг засмущался. На светлой коже вспыхнул яркий румянец. «Ну не могу же я такую говорить собственной сестре?» Сплеснул он руками. «А ты попробуй. Ну, перевести общение в другую плоскость. Из вертикальной в горизонтальную. Понятно?» «Что он несет? «Ничего не понятно. Не бойся называть вещи своими именами. Я тебя за это не побью». Искен зарычал, взвился с места и стал вышагивать туда-сюда. Пнул ни в чем не повинный пуфик. «Как с тобой тяжело. Чтобы избавиться от этого напряжения, тебе надо с ним переспать, потрахаться, удовлетворить свою страсть. Понятно?» А пока я сидела, открыв рот, Искен продолжал. «Но я тебе запрещаю. И вообще забудь этот плохой совет». Выкини из головы глупости. Тебе же вроде надо блюсти честь до свадьбы и все такое. Чушь, короче. Ну, все, все проваливай отсюда, мираин не позорь моей седины. Кыш, говорю. Он пропустил руки у меня под мышками и потащил к выходу. Эй, а ну не выгоняй меня! Я вывернулась из схватки и кены и уперла руки в бока. Ты когда успел стать таким умным? Отчитывать, ругать и таскать за уши мое право, Понял? А теперь давай успокоимся и продолжим». Братец страдальчески закатил глаза и простонал. «Ты меня раздражаешь, Мирай. Просто не представляешь, как ты меня злишь. Если хочешь спустить свою жизнь в пропасть, то просто приди к нему и предложи весело провести пару ночей. Он согласится, зуб даю. А тебя, может, отпустят. Ты утратишь интерес, когда все случится. Будет уже плевать. Но это не точно». Он сжал мои плечи и не сильно встряхнул. Может стать только хуже. Я аккуратно убрала его руки. Приоткрыла ведущую в сад дверь, прислонилась к ней лбом и закрыла глаза. Он говорит совершенно ужасные, возмутительные вещи. Я никогда на это не пойду. По телу скользнули мурашки, когда я вспомнила, чем закончился наш сгромом поединок. Как на его ощутило теплое дыхание у себя над ухом. Руки, сжимающие меня в тисках. Вкрадчивый голос. Он предупреждал: Могу включиться в игру. И тогда мало не покажется. Надеюсь, намек понят. О, да! Теперь я прекрасно все понимаю. А если я не хочу спустить свою жизнь в пропасть? Я повернулась к брату лицом. Тогда и думать о нем забудь. Брат пожал плечами. И что? Совсем нет выхода. Мне правда жаль, Мирай. Но я не знаю, что еще тебе посоветовать. Ты не маленькая и сама понимаешь. Твои чувства к нему будут использовать все, кому не лень, если о них станет известно. В том числе и Самордай. Наши чувства — это самая большая наша слабость. Боги, замолчи!» Я сжала пальцами виски и зажмурилась. Нам с детства пытались вбить, что испытывать чувства и эмоции стыдно. Что есть только одна любовь, и эта любовь к Шессаю только он заслуживает бесконечной верности и преданности. А еще глава рода Таари. «Господин Санда был бы счастлив, если бы я сблизилась с громом». Произнесла я задумчиво и обняла себя за локти. «Что ты сказала?» Насторожился Искен. «Неужели этот мерзкий старик?» «Да». Я опустила голову. Искен Витиевато выругался и снова пнул пофиг. На этот раз брат отбил себе мизинец. «Ненавижу его. Чтоб он сдох!» «Прекрати с кем. Я не собираюсь спать с Громом, если так угодно господину Санда. Я не специалист по медовым ловушкам». Брат усмехнулся и сел на пол, скрестив ноги. «Тебе нужно скорее выйти замуж и уехать отсюда. Отец говорил, что найдет тебе жениха, чтобы ты могла покинуть Ситорию». Ты представляешь, чем такое открытое непослушание может обернуться для нашей семьи? Если бы все было так просто. Всё запуталось в такой клубок, что единственный выход — разрубить его одним махом или сжечь. Господин Санды не устраивает как глава рода многих, но пока приходится молчать. Внутренний распри ослабят нас еще сильнее и ни к чему хорошему не приведут». Я подошла к брату, села рядом и положила руки ему на плечи. Спасибо тебе, Искен. Теперь я кое-что поняла. Он поднял на меня удивленный взгляд. Что же ты поняла? Что ты будешь делать, Мирай? Я улыбнулась через силу. Пусть все идет так, как идет. И будет так, как должно быть. Ты прямо философ. Он усмехнулся невесело и дернул плечом. Мы так устроены мирой. Молния кипит в нашей крови и влияет на всю нашу жизнь. Мы очень жадные до славы, удовольствия и любви. Знаешь, что еще отличает род Таари? Я вопросительно посмотрела на Искен. «Мы всегда добиваемся того, чего хотим. Поэтому, если захочешь, у твоего грома не будет ни единого шанса». Уверенно заявил он.